«Но разве мог Джек Бёрден, тот, каким он был, все это понять? Он мог только прочесть слова, написанные много лет назад, как о пустелом доме после того, как Кац Мастерн освободил своих рабов в адвокатской конторе в Джексоне, Миссисипи, при свете в номере Вигсбергской гостиницы после беседы с Джефферсоном Дэвисом? При свете догорающего костра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 Через несколько недель квартирная хозяйка переслала ему большой пакет со всем тем, что он оставил на сосновом столе. Нераспечатанный пакет странствовал с ним из одной меблированной комнаты в другую, из квартиры, где он какое-то время жил за своей красивой женой Лоис и откуда вышел однажды, чтобы никогда больше не вернуться, в другие меблированные комнаты и гостиничные номера,